Максим Горький, Птичий грех Читает Андрей Паншин. Осенняя паморха повисла над землею, закрыв дали. Земля сжалась в небольшой мокрый круг Отовсюду на него давит плотная мутно-стеклянная мгла, и круг земной становится все меньше, словно таял, как уже растаяло в серую сырость неба еще вчера голубое. В центре земли три желтые шишки, три новеньких избы. Очевидно, выселки из какой-то деревни, невидимой в мгле. Я направляюсь к ним по разбухшему суглинку и сковерканной дороге. Меня сопровождают невеселым бульканьем осенние ручьи. Они текут по глубоким колеям тоже на выселке, а в ямах межколесицы стоят лужи свинцовой воды, украшенные пузырями. Идут точно дном реки. Какой-то особенно неприятно жидкой, липкой воде. По сторонам дороги мерещатся кусты, Печально повисли седые прутья. На всем, что видит глаз, холодный налет ртути. Грязь сосет мои ноги, заглатывая их по щиколотке. Она жалобно чмокает, когда я отнимаю у нее ступни одну за другою, И снова жадно хватает их толстыми губами. Холодно на земле, холодно и грязно. В душе тоже холодное безразличие. Все равно, куда идти. В море этой неподвижной мглы под ослепшим небом. Выселки строились с расчетом образовать когда-то улицу. Две избы стоят рядом, связаны крытым соломою двором, третья побольше напротив них. Между домами большая лужа. В ней плавает щупа и деревянное ведро с выбитым дном. А на краю ее, у ворот и под окнами одинокого дома, мнут грязь десятка-полтора мужиков, баб и, конечно, ребятишек. Это странно. Непогода, будни. Чего же ради мокнут жители, и почему они говорят так необычно тихо? Покойник в доме. Мужика смерть не удивляет. Ворота дома открыты настежь. Посреди двора стоит телега, под задними колесами ее валяется куча тряпья. Где-то обиженно хрюкает свинья, лошадь жует сено, слышен вкусный хруст. Крепко пахнет навозом и еще чем-то напоминающим жирный запах бойни. Здороваюсь с людьми, сняв мокрый картуз. Они смотрят на меня молча, неприязненно, без обычного в деревне интереса к дальнему страннику. «Что это вы и собрались?» Большой чернобородый мужик, надвигаясь на меня животом, сурово спрашивает «А те, чего надо? Откуда таков?» Он не в духе, но не настолько, чтобы драться. Он, видимо, еще настраивает себя на боевой лад. «Паспорт!» — требует он, протянув руку, похожую на вилы о пятизубьях. Но когда я подал ему паспорт, он сказал, ткнув рукою в лужу, «Ступай себе!» Из-за его широкой спины вывернулся старичок с лицом колдуна и секретно в полголоса заговорил, пришепетывая, быстро шлепая темными губами: "Ты мил человек, вали, иди дальше с Богом. Тут тебе про между нас не рука прям скажу. Ты иди кось." Я пошел, но он, поймав меня за котомку, потянул к себе, продолжая выбрасывать изо рта мятые слова. Тут у нас история сделана. Черный мужик сердито окрикнул его. — Дядя Иван! — Ась! — Придержи язык-то! Чё ей-богу? — Да ведь всё едино, дойдет до деревни, там узнает, скажут. Кто-то повторил эхом. — Скажут. — Аль такую историю можно прикрыть? — радостно воскликнул дядя Иван. — Ведь как что другое, а то отец. Издвинув шапку на ухо, спросил меня. — Ты как, грамотен? — Чё, Никола, грамотный он? Чернобородый поглядел на меня, на него, и сказал с досадой, «Тону его, копсам, и с тобой вместе! Эк суета!» Старик, вздохнув, беспомощно махнул рукой, все придерживая меня. Мужики молчали, врастая в грязь. Бабы, заглядывая во двор и в окна, шептались о чем-то. Я слышал отдельные слова «Сидит? Сидит, не шелохнется. А она? Да она в сенях, не видно ее. Старик, подмигнув мне добрым светлым глазом, отвел меня за угол избы, оглянулся, поправил шапку и деловито заговорил, поблескивая глазами, морщась. — Тут, видишь, ты сына ца топором по да и жену повредил. Баба-то жива, а старичок, теска мне, Иван Матвеев, он кончился, упокой господи. — Снохач? — спросил я. — Вот это самое. За сноху потерпел убиенную смерть от руки сына. — Через бабу, да. — «Видал, за телегой лежит, у задних-то колес?» «Нет». «А ты поди взгляни!» Воодушевленный и даже с укором посоветовал дядя Иван, дергая меня за рукав. «Кто не пустит? Ты со мной! Я тут вроде за старосту, меня слушают, как же!» Он усмехнулся, снова подмигнул, а, ведя меня сквозь народ, поучительно сказал, «Грехи учат!» Остановясь у телеги, он снял шапку и приподнял рваный армяк с земли у колес. Под армяком распластался такой же, как дядя Иван, небольшой, милый и сухонький старичок. Лежал он, словно споткнувшись на бегу, подогнув правую ногу под живот, вытянув левую и неестественно упираясь плечом в землю. Одна рука заброшена на поясницу, другая смята под боком. Жилистая шея перекрутилась, Правая щека утонула в навозе. Голова его была разрублена от уха до уха. Из трещины грибом вылез серо-красный мозг, отвалившийся лоб закрыл ему глаза. Рот, полный мелких зубов, был искривлен и широко разинут. Казалось, что старик этот, крепко зажмурясь от страха, кричит в землю криком, неслышным никому, кроме ее, может быть. — Вот какая история сделана! — поучительно сказал живой старичок и, надев шапку, предложил. — Айда в избу! На полу сеней, в полосе света из открытой в избу двери, лежала на спине в луже застывшей и лоснившейся крови молодуха, глядя в потолок круглыми глазами, закусив толстую нижнюю губу, болезненно приподняв верхнюю. Из-под разорванного подола ее рубахи высовывались грязные ноги, и на обеих оттопыренные большие пальцы тихонько равномерно шевелились. Это было страшно видеть, но еще страшнее была тишина в избе, и согнутая этой тишиной фигура мужика, сидевшего на лавке у стола со связанными за спиной руками, затылком к маленьким окнам, лицом в сене. Он сидел, наклонясь вперед, высунув голову точно под топор. На его темном лице по волчьи блестели большие глаза. Стрепанные рыжеватые волосы головы и бороды тоже блестели на стекле окна, гудевшем под ударами большой черной мухи. — Вот это и есть самый мастер! — громко и негодующе сказал старик, кивнув головою в две сбы. Я смотрел, ожидая, что мужик вырвет руки из-за спины, бросится на пол и на четвереньках побежит в сене, во двор и дальше, в поля, прикрытые серой паморхой. — Нарочно посадили его это кто! Пускай глядит, чего наделал! — объяснил мне старик. И тогда я увидал, что мужика почти сплошь по всему телу опутали вожжами и веревками, прикрутив его к столу и скамье. Услыхав последние слова старика, он покачнулся, тряхнул спутанными волосами. Все вокруг него заскрипело, заскрежетало. — В работничек было золото, а вот она, дерзость руки, к чему привела. Женщина у наших ног простонала коротенько и сказала медленно, страшно громко. — Дедушка Иван... — Уйди! Уйди, тебя, Христо ради! Ты же добрый! — Ага! — протянул дедушка Иван сердито и печально. — Надела на делов, а теперь стонешь! Махнув рукою, он пошел из сеней, натягивая шапку на серебряную голову и говоря — Бабеночку жаль, внучатная мне, брата моего внучка. Жаль, хороша в девках ходила. Вышли за ворота, где по-прежнему мял грязь, должно быть, весь народ выселков. — Ну чё, как? — стали спрашивать бабы, толкая старика. Он успокоительно ответил им. — Сидит, зверь ожесточенная, сидит! Предо мною, в густом влажном воздухе, кто-то невидимый нес труп старика Я осмотрел на разрубленную голову, на серо-красный гребень мозга Дряблый язык, лежавший на нижних зубах, и загнутые вверх, к рту, жесткие волосы бороды. Дождь сыпался пуще, настойчивее, земля стала еще меньше и грязней. По жести чайника за моей спиной удробно барабанят капли, точно острые гвоздики сыплются на жесть. На крыше авина голдят галки, слышна трескотня сороки. Дядя Иван, шагая рядом со мною, повествует спокойным голосом многоопытного мудреца. — В наших местах это зовется «птичий грех», когда свекори со снухой соймется, а отец с дочерью. Как птица, значит, небесно, ни родства, ни свойства не признает она, вот и говорят «птичий грех». — Да. В стеклянном сумраке, как две звезды, улыбаются мне детские глаза. Такие светлые, полные кротости. — Ни в чем, но не старикам не уважают. — А бывало... — Чу, колокольчик, столу едут. Ну, просевай, мил человек. Иду в мокром шорохе дождя, и снова грязь сосет мои босые ноги. Сердце тоже жадно и больно сосут чьи-то холодные, толстые губы.